При дефиците кобаламина в моче обнаруживается увеличенное содержание метилмалоновой, пропионовой и уксусной кислот. Удивителен тот факт, что острое голодание в течение нескольких месяцев сопровождается резко повышенным содержанием кобаламина в сыворотке крови и снижением его количества, выделяемого с мочой. По-видимому, эти изменения вызваны утратой белково-связывающих участков для кабаламина в печени. Кабаламиновая зависимость Метилмалоновая ацидурия с гомоцистин-урией или без нее может сопровождать самые разнообразные генетические аномалии. В этих случаях Лечение мегадозами витамина В12 значительно улучшает состояние новорожденных, что указывает на нарушение у них функционирования кобаламинзависимых путей. У симптоматически больных, у которых нарушен синтез 5-дизоксиаденозин кобаламина, уровень кобаламина в сыворотке крови остаётся в пределах нормы. Другие лица с умеренным нарушением одного из этих метаболических путей нуждаются в большем, чем обычно, количестве кобаламина. И в зависимости от того, какой кобаламинзависимый фермент вовлечён в этот путь, у них может быть пониженное или нормальное содержание кобаламина в сыворотке крови. ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ В норме в сыворотке крови содержится очень незначительное количество кабаламина от 200 до 900 пикограмм на 1 мл. Такое небольшое количество может быть измерено только с помощью микробиологического или радиоиммунного методов. В настоящее время в сыворотке крови Наиболее популярным методом определения кобаламина является радиоиммунный метод, при котором для разделения свободного и связанного кобаламинов применяют покрытый оболочкой древесный уголь. Радиоиммунный метод имеет тенденцию давать завышенную оценку содержания кобаламина. и, следовательно, может ошибочно показывать норму в случаях витаминной недостаточности. Различные стандартные коммерческие радиологические растворители оказываются неэффективными для выявления кабаламиновой недостаточности. Как показывают исследования, примерно 10% больных со злокачественной анемией подтверждённый наличием мегалобластов в костном мозге и изменёнными показателями теста Шиллинга имели нормальное содержание кобаламина в сыворотке крови. Заболевания печени и пониженное белковое питание также могут привести к ошибочно завышенной оценке содержания витаминов в крови. После обнаружения кобаламинвой недостаточности с помощью первого и второго этапов теста Шиллинга проверяют одну из возможных причин кобаламинвой недостаточности. Это нарушение всасывания кобаламина. Во время первого этапа обследуемый принимает внутрь определённую дозу меченного радиоактивным кобальтом витамина B12. Затем ему внутримышечно вводят большую дозу немеченного витамина B12. После чего измеряют меченный кобаламин, выделяемый с мочой. Нарушение всасывания сопровождается пониженным содержанием радиоактивного кобальта в моче. Если первый этап теста Шиллинга указывает на нарушение всасывания, то проводят второй этап этого теста, который повторяет первый этап с той лишь разницей, что к принимаемому внутрь витамину В12 добавляют внутренний фактор кастла, обычно бычий. повышение выделения меченого витамина B12 на втором этапе по сравнению с первым этапом указывает на отсутствие у обследуемого внутреннего фактора. Нарушение всасывания в кишечнике является причиной кобаламиновой недостаточности почти у половины больных со злокачественной анемией. Если при втором этапе теста Шиллинга количество выделяемого витамина не повысилось, тест следует повторить через двухмесячный период лечения парентеральным введением этого витамина, когда улучшится функция всасывания слизистой кишечника, нарушенная дефицитом витамина. В некоторых случаях после такого лечения Тест Шиллинга возвращается к норме. Когда кровь берут для анализа, важно помнить, что тепло в присутствии большого количества витамина С разрушает кобаламин, если он не защищён, например, цианидом. Тест на подавление дезоксиуридина позволяет провести дифференцировку между анемиями, вызванными дефицитом железа, дефицитом фолиевой кислоты и дефицитом витамина B12. Подавление дезоксиуридина менее выражено при дефиците фолиевой кислоты и кобаламина, чем при дефиците железа. Нормализация дезоксиуридинового подавления при добавлении в культуру метилфолата указывает на недостаточность фолиевой кислоты нормализация подавления при добавлении гидроксикобаламина указывает на отсутствие кобаламина если для нормализации дезоксиуридинового подавления необходим как метилфолат так и гидроксикобаламин то в организме существует недостаточность обоих этих витаминов. Повышенное содержание в моче метилмалоновой кислоты выявляется довольно трудно. Но если проба положительна, то она надёжно указывает на кобаламинную недостаточность. Потребность. Рекомендуемое потребление кобаламина в спищей Составляет для взрослых 3 микрограмма в сутки. Для беременных и кормящих женщин эта доза увеличивается до 4 микрограммов в сутки. В норме в организме содержится от 1 до 10 мг этого витамина, причём от 50 до 90% общего его содержания находится в печени. Предполагается, что потеря витамина происходит только за счет его выделения, главным образом с желчью. Большая часть витамина возвращается в печень по энтерогепатическому кровотоку после реабсорбции его в тонком кишечнике. В результате такого круга оборота витамина В12 После тотальной резекции желудка или после резкого прекращения соответствующего лечения злокачественной анемии симптомы витаминной недостаточности могут развиться только через год. Источники. В отличие от всех других витаминов, кобаламины производятся исключительно бактериями. микроорганизмы, которые синтезируют кобаламины, содержатся в почве, в сточных водах, в воде, кишечнике или рубце. Источником кобаламина у травоядных животных являются исключительно микробы. Витамин не выявляется в растениях, не заражённых микроорганизмами. Наиболее богаты витамином B12 печень, почки и другие висцеральные органы, а также устрицы, крабы и тому подобное, которые профильтровывают большое количество богатых кобаламинами микроорганизмов. Умеренное количество кобаламина содержится в рыбе, домашней птице и яичном желтке. и в ферментатированных сырах. Кабаламины устойчивы к нагреванию до температуры выше 100 градусов Цельсия, но не в щелочной среде. При обработке пищевых продуктов обычно разрушается не более 10% витамина. За исключением истинных вегетарианцев, не употребляющих даже молоко и молочные продукты, человек получает достаточное количество витамина В12 с пищей, и поэтому гипо- и авитаминоз В12 возникают, как правило, из-за плохого всасывания или нарушенной утилизации кабаламина. Наличие в кишечнике плоских червей, интенсивно поглощающих кабаламины, может привести к тяжёлой форме авитаминоза B12. Сложный механизм абсорбции кобаламина начинается со освобождения поглощённых с пищей кобаламинов от их полипептидных связей при воздействии на них соляной кислоты, а также желудочных и кишечных ферментов. Свободные кобаламины соединяется с внутренним фактором, который синтезируется париетальными клетками желудка. Далее кобаламин достигает белковых рецепторов, находящихся на мембране микроворсинок. И при наличии в окружающей среде ионов кальция и pH меньшей или равной 6, он проникает через слизистую оболочку в воротную вену. В вротной вене кобаламин соединяется с транспортным белком транскобаламином 2, который переносит его в печень. Кобаламины очень плохо абсорбируются при отсутствии внутреннего фактора или при отсутствии активного всасывания. При нормальной слизистой кишечника Только примерно 1% свободного витамина В12 всасывается за счет диффузии вдоль всего тонкого кишечника. Причины авитаминоза. Пожилые люди старше 50 или 60 лет особенно подвержены кабаламиновому дефициту, ведущему к злокачественной анемии. Существует исследование. три типа врождённой злокачественной анемии, которые вызваны, соответственно, тремя разными причинами. Первое нарушение или отсутствие синтеза внутреннего фактора. Второе неадекватная абсорбция кобаламина в тонком кишечнике, и третье отсутствие транспортного белка транскобаламина 2. Дефицит кобаламина легко может быть вызван и другими факторами. Первое. Нарушение механизма выделения, связанного с белком кобаламина, из пищи в желудке. Второе. Нарушение абсорбции, вызванное желудочными антителами, которые сопутствуют ревматоидному артриту. или первичной недостаточностью фолиевой кислоты. Третье. Морфологический, хирургический или функциональный дефект желудка, включая ваготомию. Четвёртое. Дефект тонкого кишечника с нарушением абсорбции. Пятое. Заболевания поджелудочной железы. нарушающее нормальную абсорбцию витамина из тонкого кишечника. 6. Наличие антител блокирующего и связывающего типов, которые нарушают связывание кобаламинов. Любой из этих факторов может нарушить транспорт кобаламина за счёт создания дефицита транскобаламина 2. Умеренное проявление этих факторов вызывает кабаламиновую недостаточность. Снижение уровня кабаламина в сыворотке крови может быть вызвано приемом некоторых лекарств. Фолиевая кислота значительно усиливает кабаламин-зависимые метаболические процессы, поэтому назначение больших доз этой кислоты при ее отсутствии в организме усиливает утилизацию кобаламина и истощает тем самым его запасы, что может привести к выраженному авитаминозу B12. Такие препараты, как неомицин, производные колхицина, N-аминосалициловая кислота, хлористый калий, бигуаниды, а также этанол нарушают всасывание кобаламина. Дефицит кобаламина может возникнуть у лиц, длительно принимающих большие дозы витамина С. Снижение уровня кобаламина в крови, связанное с длительным приёмом противозачаточных средств, не связано с нарушением всасывания кобаламина. Лечение Если тест Шиллинге указывает на нарушение всасывания, то следует выяснить причину этого нарушения. В развитии злокачественной анемии могут участвовать аутоиммунный компонент, представленный двумя различными видами антител к внутреннему фактору. Кроме того, она может быть вызвана ахлоргідрией или карциномой желудка. Цианкобаламин обычно выпускают для парентерального введения в дозе 100 или 1000 микрограмм на миллилитр. Гидроксикобаламин удерживается в организме в больших количествах и в течение более длительного времени, чем цианкобаламин, и широко применяется в европейских странах. Мы наблюдали много больных, у которых миофасциальные синдромы, изменённая картина крови и пониженный уровень кобаламинов в сыворотке крови не поддавались лечению парентеральным введением цианокобаламина, но излечивались внутримышечным введением гидроксикобаламина. Хотя гидроксикобаламин выпускается только в виде раствора для инъекций, Тревел назначала его больным, нечувствительным к цианокабаламину внутрь и достигала длительных положительных эффектов. При интенсивной терапии обычно проводят внутримышечные инъекции цианокабаламина или гидроксокабаламина по 100 микрограмм два раза в неделю вредно. в течение 4-5 недель, после чего уровень витамина в крови поддерживают назначением витамина внутрь в той же дозировке. Больным со злокачественной анемией не следует назначать на длительное время приём внутрь витамина B12 вместе с внутренним фактором, поскольку у больных может развиться нечувствительность к назначенным препаратам в результате формирования локальных внутрикишечных антител к агзогенному внутреннему фактору. В тех случаях, когда дефицит кабаламина сопровождается выраженной анемией, больной после месяца лечения парентеральным введением витамина В12 должен быть обследован пациентом. на предмет возможного дефицита фолиевой кислоты или железа, поскольку само лечение способствует выявлению этого дефицита. Фолиевая кислота, фолаты. Перекрывающееся участие фолиевой кислоты и витамина B12. В этиологии макроцитарной анемии выяснялось в течение длительного времени. Петра Глутаминовая, фолиевая кислота была выделена в 1943 году. Стокстат. И в этом же году Фифнер и соавторы кристаллизовали её из печени. В 1948 году Анджер и сотрудники синтетизировали эту кислоту и описали её структуру. В последующем стало ясно, что фолиевая кислота это и есть фактор Вильс, витамин М, ранее обнаруженный в сухих пивных дрожжах и витамин Bc. Термин фолиевая кислота следует относить к питороилглутаминовой кислоте, а не к любому витамину из группы фолатов, которые состоят из тетрагидрофолатов. Фолиевая кислота метаболически неактивна. Её содержание в чистом виде в пищевых продуктах и в организме человека незначительно. Она представляет собой кристаллы жёлтого цвета и состоит из трёх частей. В середине одна половина которого связана метиленовым мостиком с N-аминобензоловой кислотой, которая в свою очередь соединена с глутаминовой кислотой. Фолаты Образованы при соединении различных единичных углеродных единиц к участкам N5 и N10 молекулы фолиевой кислоты. И таким образом являются носителями углерода. В настоящее время известно по крайней мере 5 коферментных форм фолатов. Все они участвуют в переносе Один углеродной единицы необходим для синтеза в организме различных субстратов. Метилированная форма метилтетрагидрофолат является доминирующим фолатом в крови, а также в печени, где он хранится в виде полиглутамата. Фолиевая кислота образуются в результате окисления и декарбоксилации естественных фолатов. В тканях организма фолаты находятся в виде полиглутаматов, которые содержат до шести остатков глутаминовой кислоты, присоединённых к основной молекулярной структуре. А в натуральных пищевых продуктах Фолаты также содержатся в виде полиглутаматов, включающих в себя до восьми остатков глутаминовой кислоты. Однако моноглутаматы всасываются в организме человека значительно более интенсивно. Функции. Фолаты, как и витамин B12, участвуют в синтезе ДНК. Нарушение синтеза ДНК приводит к мегалобластозу, то есть появлению гигантских зародышевых клеток среди быстро пролиферирующих клеток, в том числе среди форменных элементов крови в костном мозге и клеток выстилающих кишечник. Фолаты необходимы для биосинтеза пиримидиновых нуклеотидов. Захват фолатов при дефиците кобаламина был рассмотрен выше. Фолаты ответственны за многочисленные переносы одноочедных углеродных единиц, в том числе и необходимых при биосинтезе пуринов. Фолатзависимые переносы необходимы для осуществления некоторых незначительных реакций. и трёх важных аминокислотных превращений: гистидина в глутаминовую кислоту, серина в глицин и гомоцистеина в метионин. Для последнего превращения необходим ещё и кобаламин. Исследования на мышах подтвердили клинические данные о том, что производные фолиевой кислоты играют решающую роль в развитии и нормальном функционировании мозга в постнатальный период. В норме фолаты мозга защищены за счёт их концентрации в спинномозговой жидкости. Как показывают исследования, концентрация фолата в спинномозговой жидкости примерно в 3 раза выше его концентрации в сыворотке крови. А у шести больных с низким уровнем фолатов в крови концентрация его в спинномозговой жидкости была в 2,8 раза выше, чем в крови. Уровень фолатов в мозге снижается только при выраженном дефиците фолатов, приводящем к истощению их содержания в печени. В исследованиях на мышах обнаружено что период полураспада фолата в мозге составляет 5,9 недели по сравнению с 1,7 недели для фолата печени. Фолат участвует в синтезе простагландина. Как показывают эксперименты, дефицит фолата ведёт к дефициту простагландина, тогда как избыточность фолата приводит к избыточности простагландина. У больных шизофренией синтез простагландина понижен, тогда как у больных, страдающих припадками, синтез простагландина повышается с развитием припадка. Дефицит фолатов. Симптомы, описываемые больными с миофасциальной болью, и предельно низким содержанием фолатов в крови, сходны, но менее интенсивны со многими симптомами, имеющими место у больных с явно неврологическими расстройствами, которые поддаются лечению фолиевой кислотой. У больных с низким уровнем содержания в крови фолиевой кислоты, нижний уровень нормы и ниже Как правило, отмечается повышенная мышечная раздражимость и пониженная сопротивляемость к формированию миофасциальных триггерных точек. Такие больные легко устают, у них плохой сон, и они чувствуют себя подавленными. По данным наших исследований, эти больные часто ощущают озноб, И у них, как у больных с гипотиреозом, понижена базальная температура. Часто данные симптомы исчезают при поливитаминном лечении, включающем фолиевую кислоту. Иногда субнормальный уровень фолата в сыворотке крови вызывает мегалобластоз и анемию. Дифференциальный диагноз анемии Хорошо описал Герберт. Нередко у больных с дефицитом фолиевой кислоты отмечаются такие неспецифические симптомы, как гласит: понос, снижение массы тела, раздражимость, бессонница и забывчивость. Некоторые больные испытывают беспокойство в ногах, диффузную мышечную боль. снижение интеллектуальных возможностей симптомы периферической нейропатии фолатовый дефицит, как и дефицит витамина B12, может привести к появлению симптомов подострой комбинированной дегенерации спинного мозга В экспериментах по острой фолатовой депривации в течение 6 месяцев были получены следующие факты. Через 3 недели уровень фалата снижается в сыворотке крови. Через 7 недель начинается гиперсегментация полиморфно-ядерных лейкоцитов. Через 14 недель в моче повышается содержание формина метилглутаминовой кислоты. через 18 недель понижается уровень эритроцитного фолата и развивается макроавалоцитоз. Через 18 недель развивается мегалобластоз и анемии. В течение четвёртого месяца появляются бессонница и забывчивость, которые постепенно усиливаются в течение следующего месяца. Психические симптомы исчезают в пределах 48 часов после начала приёма фолиевой кислоты. У большого процента больных с психическими расстройствами выявляется дефицит фолиевой кислоты. Наиболее частым диагнозом у таких больных является депрессия. В настоящее время считают что дефицит кобаламина в большей степени отражается на патологии спинного мозга и периферических нервов, тогда как дефицит фолиевой кислоты более вероятно связан с психическими расстройствами, касающимися эмоциональной сферы и интеллекта. Существуют противоречивые данные относительно влияния фолатового дефицита на иммунную функцию. Как показано на 46 больных, низкий уровень холестерола в крови коррелирует с низким содержанием в крови фолата, то есть 6,2 нанограмма на миллилитр. Подобной корреляции между уровнем холестерола в крови и кобаламинной недостаточностью Не обнаружено. Первичный гипотиреоз, по-видимому, связан с повышенным содержанием холестерола в крови. С помощью недавно введённого в практику радиоиммунного метода оценки содержания истинного кобаламина было обнаружено, что у больных с фолатовым дефицитом понижено содержание кобаламина. но повышенное содержание его аналогов. Нарушенное всасывание фолата и витамина B12 в кишечнике, вызванное фолатовым дефицитом, восстанавливается при лечении фолиевой кислотой. По данным Лоуренс и соавторов, лечение 44 женщин фолиевой кислотой перед зачатием Предотвратила у них повторные случаи рождения детей с дефектом развития нервной трубки. Тогда как из 67 женщин, не лечившихся фолиевой кислотой, у шести дети снова родились с этим дефектом. Фаллатовая зависимость. Врождённое отсутствие специфического фермента который необходим для нормального функционирования одного из метаболических путей фалата, указывает на важную роль фалата в организме. Врожденное нарушение всасывания фалата встречается довольно редко, но случаи такой патологии подтверждены рядом авторов. Кроме того, есть сообщения о том, о специфическом дефиците транспорта фалата в спинномозговую жидкость, сопровождаемого выраженными неврологическими нарушениями. Недостаточность активности дегидрофалат-редуктазы блокирует превращение фолиевой кислоты и дегидрофалата в метаболически активную тетрагидрофалатную форму. Для лечения этой патологии применяют фолоцин, так как фолиевая кислота в этих случаях неэффективна. При отсутствии дегидрофолат-редуктазы у новорожденных в течение 2-6 недель после рождения развивается мегалобластическая анемия. При исследовании ферментов печени у больных с фолатовым дефицитом было обнаружено значительное снижение активности 5-метил-тетра-гидрофалат-трансферазы. У больных с дефицитом метилен-тетра-гидрофалат-редуктазы развивается гомоцистинурия, которая излечивается фолиевой кислотой. Тогда как гомоцистинурия, вызванная недостаточностью Цистотианин синтетазы лечится витамином В6. Дефицит глутаминовой формимино-трансферазы встречается гораздо чаще и сопровождается блокадой формирования глутамата из гистидина, что приводит к повышенному выделению формимино-глутамата с мочой. Дефицит, по крайней мере, еще трех ферментов поддается лечению фалатами. Эти врожденные аномалии, фалат зависимых метаболических путей, обычно наблюдаются у детей с выраженной и часто необратимой задержкой психического развития или мегалобластической аномией. При лечении таких больных Мегадозами фолиевой кислоты в некоторых случаях наступает значительное улучшение. Лицам с неполной блокадой этих ферментов требуется повышенное содержание фолатов в пище. Лабораторное исследование. В норме у человека в сыворотке крови содержится примерно 7,16 нанограмм на миллилитр фалата. Такие небольшие количества удалось измерить микробиологическим методом с использованием лактобациллус и методом радиоизотопной оценки. Причем с помощью обоих этих методов измерялось количество 5-метил-тетрагидрофалата. Перед измерением фолата сыворотку обычно замораживают или добавляют в неё аскорбиновую кислоту, что предотвращает окислительную деструкцию фолата. Однако следует помнить, что аскорбиновая кислота может разрушить витамин B12. В некоторых лабораториях измеряют тканевое насыщение фолатами Например, эритроцитный фолат, концентрация которого может быть более 150 нанограмм на миллилитр. Сыворотка крови и моча могут быть исследованы на предмет содержания в них фармимина глутамата, который появляется при фолатовом дефиците. Для выявления фолатового или кобаламинного дефицита может быть применена проба на подавление дезоксиуридина в клетках костного мозга и лимфоцитах. Поскольку лимфоциты в периферических сосудах имеют длительный период полураспада, то их исследование с помощью данной пробы позволяет определить дефицит кобаламина или фолата через 2 месяца после начала лечения. Вопреки ожиданиям, среди госпитализированных больных коэффициент корреляции высокого среднего корпускулярного объёма и дефицита фолатов составлял всего 0,18%. Поэтому метод определения дефицита фолатов с помощью среднего корпускулярного объёма является бесполезным. У некоторых из этих больных макроцитоз или наоборот, блокаду макроцитоза, несмотря на фолатовый дефицит, вызывали другие заболевания. У других же больных Не было полного истощения фолатов в тканях организма, чтобы вызвать макроцитоз. Дефицит железа может подавлять мегалобластические изменения в клетках костного мозга и макроцитоз эритроцитов, обычно вызываемых дефицитом фолатов. Такой двойной дефицит железа и фолата чаще всего возникает у женщин. в детородном периоде. Захват фолата при кобаламиновом дефиците блокирует трансформацию метаболически неактивного метилфолата, который аккумулируется в сыворотке крови. Следовательно, после начала лечения витамином B12 и превращения в результате этого захваченного метилфолата в метаболически активные тетрагидрофалаты, уровень фалатов в сыворотке крови резко падает. Потребность. Для взрослых и подростков рекомендуемая суточная доза фолиевой кислоты составляет 500 микрограммов. Для беременных и кормящих женщин Эта доза соответственно равна 800 и 500 микрограмма. В норме общее содержание фолатов в организме равно 5-10 мг, причём примерно половина их находится в печени. В основном фолаты хранятся в виде полиглутаматов. который имеет значительно больший атомный вес и заряд, чем моноглутаматы. И возможно, они гидролизуются до моноглутаматов, чтобы проникать через клеточные стенки в ферментативном процессе. У алкоголиков, в пище которых фолаты практически отсутствуют, мегалобластическое кроветворение развивается через 5-10 недель. тогда как у неалкоголиков через 19 недель. По данным других авторов, экспериментальное снижение содержания фолатов в пище приводило к появлению признаков дефицита через 8-16 недель в зависимости от исходного уровня фолатов в организме. Источники. Здесь мы рассмотрим пищевые источники фолатов, а также их всасывание, транспорт и выделение. Пищевыми источниками фолатов являются лиственные растения, а также дрожжи, печень и другие органы животных, свежие или свежезамороженные сырые фрукты и фруктовый сок. Свежие овощи, например, спаржа, Хотя фолаты широко распространены в природе, в том числе и в пищевых продуктах, они крайне подвержены окислительному разрушению. Так при приготовлении пищи в ней разрушается от 50 до 95% фолатов. Фолаты полностью отсутствуют в рафинированных продуктах. таких как спиртные напитки и конфеты. Как показали специальные исследования, при определении фолатов в пище тем или иным методом имеет место сложное взаимодействие множества посторонних, выявленных и невыявленных факторов, что затрудняет прогнозирование количества фолатов, которое будет утилизовано в организме. противоречие между прогнозируемым количеством утилизируемых фолатов в пище и наблюдаемым дефицитом этих веществ в сыворотке крови и тканях подтверждает тот факт, что количество фолатов в пищевых продуктах, доступное для эффективного использования в организме, как правило, переоценивается. В натуральной пище Балаты содержатся почти исключительно в виде полиглутамата. Перед всасыванием полиглутаматы расщепляются с помощью ферментативного гидролиза на моноглутаматы в проксимальном отделе тонкой кишки. Это расщепление подавляется специфическими ингибиторами ферментов, содержащихся в некоторых видах пищи. Например, бабах и горохи. А также повышенной кислотностью среды, которую может вызвать, например, апельсиновый сок. Дефицит фолатов или кобаламина изменяет морфологию и функции клеток слизистой оболочки тонкого кишечника, что дополнительно поддерживает состояние дефицита этих витаминов в организме. Всасывание фолатов осуществляется за счёт активного транспорта их моноглутаматов через слизистую оболочку тонкого кишечника. Нарушение всасывания фолатов во многих случаях можно объяснить недостаточностью этого транспорта. Всасывание в кишечнике крайне чувствительно к pH среды. Максимальный транспорт через слизистую осуществляется при pH равном 6. И этот транспорт снижается в два раза при pH равном 5 или pH равном 7. Метаболическое превращение моноглутамата в фолат в редуцированный метилфолат оказывается происходит в стенках кишечника. то есть до попадания фалата в воротную вену. Хорошо всасывается синтетическая фолиевая кислота. Фалаты транспортируются плазмой крови в виде трех фракций. Свободный фалат и фалат, слабо связанный с низкородственным соединением, содержатся относительно в больших количествах. И третье, Небольшая фракция фолата связана с высокородственными соединениями гликопротеидами. Доставка метилфолата, содержащегося в сыворотке крови в костный мозг и трансформированные лимфоциты, зависит от кобаламина. При обследовании 51 больного ревматоидным артритом Принимавших ацетилсалициловую кислоту, оказалось, что у 71% из них уровень фолатов в плазме крови понижен, и фолиевая кислота в результате ненормального её связывания очень быстро исчезает из плазмы. По-видимому, низкое содержание фолатов в крови В этих случаях было связано с их перераспределением, а не с их дефицитом. Через воротную вену ежесуточно транспортируется около 0,1 миллиграмма биологически активного фалата, что очень важно для уровня фалатов в сыворотке крови. Концентрация фалатов в сыворотке крови. в спинномозговой жидкости и печени значительно выше, чем в плазме крови. И их транспорт сюда осуществляется против градиента концентраций. Высокая концентрация фолатов в спинномозговой жидкости поддерживает повышенную концентрацию их в мозги даже при фолатовом дефиците. фалаты выделяются с желчью и мочой. Большая часть фалатов, выделяемых с желчью, в норме реабсорбируется из 12-перстной кишки. Причины дефицита. Дефицит фолиевой кислоты встречается довольно часто. У половины канадцев В пищевом рационе содержание фолатов находится ниже рекомендуемой нормы. Среди населения, живущего в богатых штатах Соединённых Штатов Америки, дефицит фолиевой кислоты в тканях организма выявлен у 15% популяции белой расы и более чем у 30% негритянской и испано-американской популяций. Недавно наложен запрет на включение фолиевой кислоты в мультивитамины, обусловленный беспокойством, что она может маскировать злокачественную анемию, вызванную авитаминозом B12. Дал возможность понять, что дефицит фолиевой кислоты является более частой причиной образования мегалобластов, чем злокачественные анемии. Наиболее частыми причинами фолатового дефицита являются престарелый возраст, беременность или лактация, ненормальное питание и злоупотребление некоторыми веществами, чаще всего алкоголем. о высокой встречаемости дефицита фолатов в старческом возрасте сообщают многие авторы. По-видимому, 90% случаев дефицита объясняется неадекватным питанием и расстройствами функций тонкого кишечника. При обследовании 210 престарелых больных фолиевый дефицит Был выявлен у 24% больных, живущих в домах для престарелых, и только у 7% больных, которые живут в своих домах. В контрольной группе более молодых больных фолатовый дефицит был отмечен у 5%. Часто недооценивается тот факт, Что причиной ослабленного питания у престарелых людей является физическая беспомощность. К этому состоянию стариков следует добавить ещё социальную изоляцию, некоторое замешательство и побочные эффекты лекарств, к приёму которых они особенно склонны. Кроме того, Беккер и соавторы обнаружили, что у престарелых людей понижена способность всасывания фолатов из пищевых продуктов по сравнению с всасыванием фолиевой кислоты. Сам фолатовый дефицит может вызывать изменения в структуре эпителия и в секреции ферментов тонкого кишечника, что в свою очередь усиливает нарушение всасывания фолатов. Беременность значительно усиливает потребность в фолатах. У 1/3 женщин во всём мире во время беременности развивается настолько сильный фолатовый дефицит, что он приводит к мегалобластической анемии. Среди 269 малообеспеченных беременных женщин, впервые поступивших в родильный дом, у 15% уровень фолатов в сыворотке крови составлял менее 3 нанограммов на миллилитр, и у 48% 3,6 нанограммов на миллилитр. В другом обследовании 174 рожениц из 41 женщины, не принимавшей дополнительно фолиевую кислоту, у 71% был низкий уровень фолатов в сыворотке крови. А из 113 женщин, принимавших этот витамин, по-видимому, из-за недостаточного приёма его, фолатовый дефицит менее 4 нанограммов на миллилитр. Развился у 29%. Представляется оправданным добавление в пищевые продукты фолиевой кислоты, тем более что это будет стоить очень недорого. Хотя уровень фолиевой кислоты в кровеносных сосудах пуповины у новорождённых В 2-5 раз выше, чем в крови матери, у 38% из 37 недоношенных младенцев, имевших при рождении массу тела 2 кг и менее, наблюдался дефицит фолиевой кислоты. Таким образом, дефицит фолиевой кислоты возникает как проблема не только во время беременности, но главным образом возникает. во время развития нервной системы плода. Как показывают исследования других авторов, у младенцев, имеющих при рождении маленькую массу тела, по сравнению с младенцами с нормальной массой тела, значительно понижены уровни содержания фолиевой кислоты, кобаламина и пантотеновой кислоты. При неправильном питании Фалатовый дефицит наблюдается у тех лиц, кто употребляет много крахмальной пищи и мало мяса и овощей. Часто это встречается среди малообеспеченной части населения. В развитых странах этот дефицит в основном связан с кровопотерей или с нарушением всасывания. Исключение составляют любители пищи с большим содержанием крахмала. И пожилые люди, живущие в одиночестве и питающиеся лёгкой крахмальной пищей. Риск фолатового дефицита существует и среди подростков в больших семьях, за которыми особенно не следят и которые едят то, что им нравится. Более половины алкоголиков И почти половина наркоманов страдают дефицитом фолиевой кислоты, частично из-за неправильного питания. Пограничные случаи фолатового дефицита могут быть выявлены только зимой, когда поступление витамина в организм снижено. Так при обследовании женщин, ранее принимавших противозачаточные средства, Сниженный уровень фолатов в плазме крови и в эритроцитах был выявлен только у тех из них, у которых первые 3 месяца беременности пришлись на зимнее время. Ещё одной причиной фолатового дефицита являются некоторые лекарственные средства. Все эти средства делятся на 9 больших групп. Первая Цитотоксические, метатриксат. Второе. Антималярийные, хлоридин. Третье. Противосудорожные, дифенил и едотион. Четвертое. Диуретики, триамтерен. Пятое. Эстрогены, пероральные противозачаточные средства. 6. Противотуберкулёзные циклосерин. 7. Противовоспалительные аспирин. 8. Противоинфекционные ароматик диамедина. 9. Вещества, которым вырабатывается потребность. Чаще всего алкоголь. Аналог фолиевой кислоты, метотрексат, применяется как антиметаболит при лечении новообразований. Он является антагонистом фолатов, инактивируя дигидрофолатредуктазу, которая необходима для образования метаболически активного тетрагидрофолата из неактивной фолиевой кислоты и дигидрофолата. Лечение большими дозами метотрексата может привести к витаминозу, не поддающемуся лечению фолиевой кислотой. В этих случаях необходимо назначить метаболически активную форму фолатов. Хлоридин является эффективным средством для лечения устойчивости к хиногамину малярии. Но являясь антагонистом фолатов, он вытормаживает их обмен в организме. Триамтерен, используемый как диуретик, тормозит активность дигидрофолатредуктазы и вызывает фолатовый дефицит, который может быть частично устранён фолиевой кислотой. У 5-10 90% алкоголиков имеет место фолатовый дефицит. Этот дефицит вызван как плохим питанием, так и понижением всасывания естественных полиглутаматов и нарушением выделения фолатов из тканей. Следует отметить, однако, что у алкоголиков сохраняется нормальное всасывание моноглутамата и фолиевой кислоты. Снижение всасывания фалатов может быть вызвано дефицитом либо фалатов, либо витамина В12, а также приемом очень кислой пищи. Фолиевую кислоту не следует принимать и с антоцитами. Нарушение всасывания возникает после резекции желудка. Лечение язвы и колитов с помощью сульфасолазина сопровождается нарушением всасывания фолата. После отмены этого препарата всасывание нормализуется. При обследовании 526 женщин Пенне и соавторы не выявили разницы в содержании фолатов в сыворотке крови у принимающих и не принимающих противозачаточные средства. Тем не менее, Стериев обнаружил, что у женщин, принимающих эти средства, значительно нарушено всасывание естественных полиглутаминовых фолатов, хотя всасывание фолиевой кислоты может быть не нарушено. В другом исследовании показано, что нарушение утилизации фолатов способствует развитию мегалобластических изменений в эпителии шейки матки. Эти изменения связаны с приёмом противозачаточных средств и прекращаются при лечении фолиевой кислотой. Однако не обнаружено связи между этими изменениями и изменениями в крови, а также уровнями содержания фолатов и кобаламина в сыворотке крови. А витамин B12 нарушает метаболизм фолатов частично через механизм блокирования утилизации метилфолата и частично за счёт нарушения захвата клетками метилтетрагидрофолата. Потребность в фолатах увеличивается не только при беременности и лактации, но и при таких заболеваниях, как серповидно-клеточная анемия. Фолатовый дефицит, вызванный противосудорожными препаратами, такими как фенилгидатион, фенобарбитал и гексамедин, объясняется частичным повышением потребности в фолатах и частичным нарушением всасывания. Однако обследование 31 больного, которые на фоне противосудорожной терапии принимали фулиевую кислоту в течение 3 месяцев, выявило у них значительное снижение ранее нормального уровня кобаламина в сыворотке крови. вплоть до возникновения его дефицита. Мы также наблюдали такое снижение уровня кабаламина у больных после 2-3 месячного лечения у них фалатового дефицита фолиевой кислотой, без дополнительного назначения внутрь витамина В12. Гемодиализ, а также лечение метатриксатом, усиливают выделение фолатов. Лечение. Часто бывает трудно различить изменения в крови, вызванные дефицитом кобаламина или фолата. Эти авитаминозы могут быть оддифференцированы друг от друга с помощью специфических для каждого витамина лабораторных проб. или специальным терапевтическим лечением. Лечение авитаминоза B12 фолиевой кислотой устраняет изменения в крови, но может сохранить прогрессирование неврологических расстройств вплоть до их необратимого состояния. При выраженном фолатовом дефиците в течение первых 10 дней фолиевую кислоту вводят парентерально из расчёта 1 мг в сутки, а затем продолжают лечение назначением той же дозы перорально, что обычно является очень важным для поддержания уровня фолатов в организме при нормальном всасывании. Пероральные дозы 5-10 мг в сутки. Можно назначить и в начале лечения. Восстановление картины крови при лечении фолатового дефицита фолиевой кислотой начинается через 4-7 дней. Однако для устранения повышенной предрасположенности скелетных мышц к триггерным точкам это лечение нужно продолжать в течение 3-4 недель. Если через 1-2 месяца после начала лечения клинические симптомы ещё проявляются, то нужно проверить уровень фолатов в крови, чтобы убедиться, что принимаемая перорально фолиевая кислота нормально всасывается. Через несколько месяцев лечения фолиевой кислотой, содержание кобаламина и витамина B6 может повыситься за счёт улучшения кишечного всасывания. Для дифференциации кобаламинового и фолатового дефицитов больному можно назначить 100 микрограммов в день фолиевой кислоты внутрь, если подозреваемый дефицит вызван недостаточным содержанием её в пище, или парентерально. если подозревается нарушение всасывания. Такая дозировка вызывает максимальный гематологический ответ при фалатовом дефиците и не вызывает этого ответа при дефиците кабаламина. Следует помнить, что большие дозы фолиевой кислоты при кабаламиновом дефиците или большие дозы фолиевой 500 микрограмм и больше витамина B12 при фолатовом дефиците могут вызвать нормализацию картины крови, что иногда приводит к ошибочному диагнозу. Для дифференцирующей терапевтической пробы необходимы минимальные эффективные терапевтические дозы. Слабый гематологический ответ на лечение только фолиевой кислотой может быть результатом комбинированного дефицита железа и фолиевой кислоты. Назначение препаратов железа вместе с фолиевой кислотой в этих случаях очень быстро нормализует картину крови. Лечение тропической афты таблетками тетрациклина приводит к значительному повышению уровня фолатов в сыворотке крови за счет улучшения всасывания. Аскорбиновая кислота, витамин С. Витамин С имеет важное клиническое значение для мышц, поскольку он может предотвращать их посленагрузочную болезненность и уплотнение. Дефицит витамина С приводит к повышению хрупкости капилляров, что в значительной степени осложняет инициирование триггерных точек. Открытие. В 1928 году Альберт Сент-Георгий выделил вещество, которое предотвращает изменение цвета у некоторых фруктов и предотвращает их отгниение при повреждениях. Сейчас это вещество известно как аскорбиновая кислота или витамин С. За открытие этого витамина Сент Георги в 1937 году был удостоен Нобелевской премии. Некоторые птицы и небольшое число млекопитающих не способны превращать D-глюкуроновую кислоту в L-аскорбиновую кислоту. В организме человека, обезьян, морских свинок и индийских фруктовых летучих мышей аскорбиновая кислота не синтезируется, что делает их зависимыми от внешних источников. В одном исследовании на многих тысячах морских свинок было выявлено три животных, у которых в организме совершенно явно происходит синтез аскорбиновой кислоты. Такая редкая способность организма этих животных была подтверждена и другими исследователями. Аналогичной способностью может обладать организм некоторых людей. Длительное время цинга была бичом среди военнослужащих, исследователей и моряков во время дальних походов без свежей пищи. В одном из путешествий в Аска-да-Гама из 160 моряков 100 человек погибли от цинги. Лишь значительно позднее они включили в пищевой рацион продукты, содержащие витамин С, например, лимонный сок. Функции. Аскорбиновая кислота вовлечена во множество важнейших функций организма, включая синтез коллагена, распад аминокислот и синтез двух нейромедиаторов. Она является одним из наиболее активных восстановительных агентов в тканях организма. А за счёт своей способности легко окисляться, она является оперативным источником атомов водорода. В тканях организмов лекапитающих коллаген составляет 1/4 от общего количества белков. Аскорбиновая кислота Обладающее сильным восстановительным действием, участвует в гидроксилировании аминокислот лизина и пролина при синтезе протоколлагеновых молекул. Кроме того, участвуя в этом химическом процессе, аскорбиновая кислота тормозит активность гиалуронидазы. В организме содержится По крайней мере, ещё два важных компонента, у которых последовательность аминокислот в молекуле сходна с таковой в молекуле коллагена. Это субкомпонент CLG комплемента и основная мембрана клеток. Примером большой роли аскорбиновой кислоты в структурных перестройках является тот факт, что выздоровление после травмы, вызванной сдавливанием мышцы, ускоряется примерно в два раза при увеличении содержания её в крови до верхнего уровня нормы по сравнению с нижним уровнем нормы. Нижний уровень нормы явно в этих случаях был субоптимальным. Коллаген И, следовательно, витамин С необходим для отложения кристаллов фосфата кальция при формировании костей. Как показывает наша клиническая практика, витамин С можно эффективно применять при лечении болей в пояснице, в основном потому, что он улучшает качество соединительной ткани. При отсутствии витамина С нарушается синтез коллагена, необходимый для упрочнения стенок кровеносных сосудов. В результате чего капилляры становятся хрупкими, легко кровоточащими, и любая незначительная травма тканей приводит к диффузному кровоизлиянию в них. Цинготные больные особенно подвержены развитию у них постинъекционных гематом и экхимоз. При инъецировании триггерных точек этих осложнений нужно избегать. В среднем человек с массой тела 70 кг усваивает около 400 г белка в день, из которого 100 г аминокислот подвергается сложным окислительным превращениям. Причём продукты этого окисления используются для синтеза и регенерации белковых структур организма. При отсутствии белка в пище окислительному расщеплению подвергается около 30 г в день собственных белков организма. Аскорбиновая кислота играет важную роль в окислительном расщеплении двух аминокислот фенилаланина и тирозина. Тирозин эмия новорожденных устраняется при пероральном введении им аскорбиновой кислоты. Витамин С участвует в синтезе важных нейромедиаторов норадреналина и серотонина. Аскорбиновая кислота легко окисляется до дегидроаскорбиновой кислоты, сохраняя в этом состоянии 80% своей эффективности. Однако дальнейшее окисление приводит ее к инактивации. Витамин С защищает теоловые SH-группы в тканях, которые участвуют в тканях. превращении плазминового трансферрина в печёночный ферритин. Усиливает всасывание железа в желудочно-кишечном тракте и участвует в обмене жирных кислот через синтез карнитина. Витамин С вносит свой вклад в стрессовые реакции организма. Как было показано содержание его в тканях надпочечника, как и содержание кортикостероидов, резко снижается в ответ на стресс. Поскольку аскорбиновая кислота участвует в синтезе кортикостерона и 17-гидроксикортикостерона, то содержание её в надпочечнике может уменьшаться в результате выделения в кровоток. использование её для замены кортикостероида или в результате того и другого. Витамин С необходим ферментам, защищающим организм животных от некоторых токсических веществ. В экспериментах на животных было показано, что он препятствует формированию опухоли в мочевом пузыре, провоцируемому тригидрокси-антитрониловой кислотой и формированию токсичного для печени соединения нитрата натрия с аминопиреном. Наблюдения показали, что у лиц, страдающих цингой, повышена восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Заявление Пуллинга о том, что мегадозы витамина С защищают от общей простуды, вызвала большую дискуссию. Иммунные системы девочек и молодых женщин явно более чувствительны к аскорбиновой кислоте, чем иммунные системы представителей мужского пола. Аскорбиновая кислота оказывает влияние на иммунную систему, Но вопрос, в чём оно заключается, остаётся не выясненным. Исходя из нашего клинического опыта, можно отметить, что аскорбиновая кислота способствует как прекращению приступов поноса, вызванных пищевой аллергией, так и снижению токсикоза и раздражимости триггерных точек, вызванных хронической инфекцией. У больных с простудой, после приема 2 грамм аскорбиновой кислоты с 600 миллиграммами ацетилсалициловой кислоты, значительное количество аскорбиновой кислоты поступает в лейкоциты. Через 24 дня после исчезновения респираторных симптомов, лейкоциты больше не поглощают ее кровообращение. присутствии ацетилсалициловой кислоты. Приём этих препаратов при первых симптомах простуды препятствует развитию острых респираторных заболеваний. С возрастом уровень содержания аскорбиновой кислоты в тканях снижается. При отсутствии защиты аскорбиновой кислотой тиоловых групп в тканях Оказывается, что повреждение структуры клеточных мембран липидным переоксидированием способствует разрушению клеток. Дефицит витамина С у морских свинок вызывает дистрофическую дезорганизацию мышечных структур, включая фрагментацию миофиламентов, разбухание митохондрий. и чрезмерное выделение гликогена. Кроме того, витамин С восстанавливает некоторые показатели электрокардиограммы, изменяющиеся с возрастом. Утверждение о том, что мегадозы витамина С защищают организм от некоторых форм рака, по-видимому, подтверждаются. По нашим наблюдениям, Уплотнение или ригидность мышц, возникающая через день после непривычной и тяжёлой физической работы, можно предотвратить или значительно уменьшить приёмом 1 мг или более аскорбиновой кислоты незадолго перед этой работой или во время её. Дефицит аскорбиновой кислоты В Соединённых Штатах Америки цинга, вызванная недостаточным потреблением аскорбиновой кислоты, чаще всего встречается среди курильщиков, алкоголиков, престарелых людей, грудных детей, обычно в возрасте 6-12 месяцев, вскармливаемых в основном коровьим молоком, лиц, предпочитающих оригинальную пищу. и психически больных. При обследовании 35 больных злоупотреблявших алкоголем у 91% выявлен дефицит аскорбиновой кислоты. Поскольку антациды окисляют аскорбиновую кислоту, то их следует принимать раздельно, с составанием во времени, чтобы они не перемешивались в желудке. Недостаточное поступление аскорбиновой кислоты в организм в течение 4-7 месяцев приводит к развитию цинги. Часто у пожилых людей, госпитализированных по поводу хронических заболеваний и не получающих достаточного количества свежих фруктов, уровень витамина С в крови снижается до 3,5 мг на литр. Ежедневный прием 220 граммов апельсинового сока поднимает этот уровень до 15,2 мг на литр. Пониженное всасывание аскорбиновой кислоты наблюдается при заболеваниях, сопровождаемых по носам, а усиленная ее утилизация имеет место при тиреотоксикозе. Часто причиной дефицита витамина С является курение. У курильщиков либо повышена утилизация аскорбиновой кислоты, либо снижено всасывание её из пищи. Симптомы явно выраженной цинги легко диагностируются. Выявление же пограничных или субклинических случаев представляет большую трудность. Начальная стадия цинги характеризуется появлением неспецифических симптомов: слабостью, быстрой утомляемостью, раздражительностью, а также расплывающими тупыми болями в суставах и в мышцах. Больные могут жаловаться на потерю массы тела, по мере прогрессирования заболевания у них даже при незначительных ушибах появляются синяки, кожные и мышечные гематомы. Дёсны у таких больных распухают, краснеют и легко кровоточат. Зубы расшатываются и могут выпадать. Изменения дёсен развивается только в ответ на контакт с раздражителями, находящимися на зубах. У беззубых больных этих изменений нет. Первым симптомом Цинги в экспериментальных исследованиях были перифолликулярные гиперкератозные папулы на ягодицах, бёдрах и голенях, а позднее на руках и спине. по мере того, как волосы исчезают, в папулах вокруг повреждений появляются петехии. При ярко выраженном заболевании в дистальных участках ногтевых лож появляются фрагментарные геморрагии. В хронических случаях на ногах появляется плотный болезненный отёк с геморагиями и коричневатой пигментацией. который может развиться в склеродермоподобную стадию. В клинической картине цинги у младенцев преобладают симптомы поражения костей, суставов и мышц. Лабораторные исследования. В больничных лабораториях доступным методом определения содержания в организме аскорбиновой кислоты Является определение её изомера L-аскорбиновой кислоты в плазме крови, основанное на его восстановительных свойствах. Кроме того, для определения дефицита аскорбиновой кислоты был разработан простой языковый тест. Потребность в среднем В организме человека содержится около 1500 мг аскорбиновой кислоты. И её дневной обмен составляет приблизительно 3% от общего количества. При такой скорости обмена человеку ежедневно требуется 45 мг аскорбиновой кислоты для поддержания постоянного уровня её содержания. Без возмещения метаболизированной аскорбиновой кислоты, содержание ее в организме снижается до уровня, приводящего к развитию цинги, примерно через 2 месяца. В Соединенных Штатах Америки рекомендуемая дневная доза этого витамина составляет 60 мг. Для беременных и кормящих женщин Соответственно, по 80 и 100 мг. В некоторых странах эта доза несколько выше. Например, 75 мг в Федеративной Республике Германия. У домашних животных, например, у лошади и свиньи, в организме которых синтезируется аскорбиновая кислота, её концентрация в плазме крови Составляет 3,3-4 мг на литр. Для сравнения приведем содержание аскорбиновой кислоты у разных групп людей. Хорошо питающиеся 10 мг на литр. Удовлетворительно питающиеся от 6 до 10 мг на литр. Плохо питающиеся от 3 до 6 мг на литр. лица с дефицитом витамина С 3 мг на литр